ПОБЕДА КРОТКОВА Три года продолжался спор между школою Шаммая и школою Гелеля. Каждая настаивала на правильности своих толкований из закона. Но раздался Баткол — небесный голос. «Устами и тех, и других гласит слово Бога Живого» но поступать следует по толкованиям школы Гиллеля. Но если учение и тех, и других есть слово Бога Живого, чем же удостоилось преимущество школы Гелеля? Тем, что ее последователи отличались духом кротости и смиренно-мудря, и наряду со своим учением Преподавали также учение школы шамая мало того мнение школы шамая они излагали всегда ранее собственных толкований